Глава тридцать четвертая Неестественный мрак опустился над столицей, а в эфире клубы его витали у зданий. Бои утихли к вечеру, но на просторах мрака горело несколько огромных домов. Красное пламя поднималось высоко вверх, и в его очертаниях провиделись фигуры огненных демонов, которые как будто нависали над городом, приветствуя смерть. Танира и Валентин стояли в своём доме у окна. Они видели этот локальный смерч, уносящий души в ад. Они молчали. Танира вдруг обняла Валентина и спросила: "Ты веришь, что во мне мессия?" "Верю, но у меня уже нет сил верить. Я верю, но сил нет, потому что я ничего не понимаю, что происходит с родом человеческим. Давай подумаем о себе. Видишь этот парад демонов?" Если победит Зурдан, он уничтожит всех нас, всех русских и нашу семью, моего отца. Но этого никогда не случится, если в тебе мессия. Кто знает, может быть, я одна спасуся от них, но мне не надо такого спасения. Валентин посмотрел на неё. Ты что, хочешь меня мучить, Станира? Несколько, но Зурдан патологически ненавидит русских. Это надо знать. Он ненавидит их или нас, тонировала улыбнулась так сильно, с таким внутренним бешенством, так глубоко, что сам не понимает источник своей ненависти. Но фурст, влияя на правителя, наложил вето на эту человеческую ненависть, исходящую от источника, который ему, Зурдану, не познать. На ночном небе сверкнула молния, безумный гром обрушился на город. И какой же источник? Что это? Так удивился Валентин. "Я сама не знаю", чуть жалобно ответила она. "Отец поведал мне об этом, но когда я спросила об источнике, он промолчал и почему-то не захотел меня в это посвящать. Может быть, всё-таки по-человечески нам стоит подумать о бегстве?" тихо спросил Валентин. "Куда бежать? Везде огонь, страх, истощение, а у Фирь одна, кажется, остаётся ещё пригодной для жизни. Доверимся Божьей воле". Ибо человеческое уже исчерпало себя. Они опять замолчали. В ночи на улице рядом загорелся свет фонарей. Смотри, Валентин, ты видишь, кто идёт там? О, господи, тёмные фигуры людей. Это несуществующие, тихо ответила Танира. Они всегда так идут. Идут и идут. Бои, взрывы им не помеха. Отойди от окна, Танира, хватит. Они отошли и присели на диван. Опять смерть, опять постоянные угрозы и повороты судьбы. Я не хочу умирать, потому что боюсь потерять тебя, Танира, в бесконечной невидимой вселенной, в этих непонятных мирах, куда уходят умершие. Если бы мы там были вместе, я же не хочу никакого рая или ада без тебя. Моя душа ранена тобой, и эта рана неизлечима. Танира обняла его, прижалась. И ты для меня тоже. Да, мы стоим на грани. Ты родной пришелец из талёкой России, я человек конца мира. Но мне кажется, наша мистическая решающая встреча будет не там, а здесь, перед самым концом, где-то за день до окончательного финала. Валентин посмотрел в окно. Опять грохот, взрыв. Где? Но ты сказала перед самым концом. Может быть, это как у нашего великого пророка. Мы встретимся с тобой в мире за далию каменных дорог, на страшном, на последнем пире, для нас готовит встречу Бог. Достаточно Валентин ответила Танире. А на следующее утро произошло некое качественное изменение. Что-то стало потихоньку происходить с землёй и пространством, словно в тайне стали проявляться черты иного мира. Сначала Танира и Валентин ничего не заметили. Вагильд, как обычно, вышел из своей комнаты, чтобы позавтракать со всеми вместе. Он сказал, что звонил Фурзду и, кажется, идёт перелом в пользу Терапа. Танира и Валентин вздохнули с радостным облегчением, но остаётся Крамон высказалась Танира, допивая чай. Он не будет вмешиваться, ответил отец. Но в действительности это, пожалуй, единственный по-настоящему странный человек. Он владеет большими знаниями, и воля его направлена к тому, чего ещё не было. Но это потом. Между тем, эти изменения в матушке природе одними из первых заметили обыватели пригорода, граничащего с открытым полем и лесом. Обыватели, несмотря на взрывы, бои, пошли в лес по грибы. И вдруг что-то закоребалось в их уме, и они увидели, что лесок, к которому они шли, стал живой, как будто деревья там заговорили, зашелестели, как некие непостижимые существа, словно что-то проснулось в них или за ними. Обыватели из Толбинерии перепугались даже. Да они нас съедят в звиздно от толстая баба, но от всего этого вида веяло страшным успокоением. И совсем уже окаменeléе бедные жители, когда увидели за деревьями, лесок был редкий, расположенными у самого поля, лёгкие очертания человеческих фигур, которые вдруг стали пританцовывать, можно даже сказать, танцевать около деревьев. В утреннем мгле эти фигуры напоминали не то покойников, не то лесных духов, может быть, скорее всего покойников, но пришедших не отсюда. Танцуя они мелодично пели И тихие звуки их песни, как ни странно, долетали до ушей обитателей. Но на каком языке перед дорогие гости было непонятно, хотя смутный смысл этого пения каким-то образом доходил до сознания жителей. От ощущения этого смысла они бросились бежать. Но на другом краю города природа на какое-то мгновение стала принимать иной облик, и от этого облика люди стали терять сознание. А в других местах, в городе или на окраине, появилось ощущение некоего странного, но зловещего подземного гула, который был страшен своей непонятностью. Потом он также внезапно исчезал, и потом снова возникал где-то в другом месте, но рядом. В город поползли слухи о странном оживании природы, оживании зловещим и пугающим. Люди побаивались подходить к деревьям, чувствуя их притяжение. Одичавшие толпы мервались в город, несмотря на взрывы и выстрелы. Они бормотали, что в лесу стало жутко и невозможно, к тому же одолели лешие. Они угрожающе гаготали, мелькали из какого-нибудь открывшегося пространства в наше земное и походили на сошедших с ума идиотов. Клевали в небо, греместничали, словно родная им плоть опротивила им, и они хотели бы сбросить её, отдать гипопотамам. Ненависть к лешам гнала дичавших на улице, охваченные бредом. Солдатам было трудно сражаться среди катастроф и землетрясений. Некоторые стреляли не во врага, а в себя, видимо, принимая себя за нетружелюбное, если не вырожденное существо. Среди солдат обеих сторон в некоторых местах началось брожение, странное брожение, отнюдь не братание, скорее наоборот. Точнее, солдаты переставали порой различать, кто свой, кто враг, и одиночные выстрелы одовались и в своих, и в чужих. Командиры нервничали, опасались массовых кошмаров. Надо было что-то делать. То в одном, то в другом районе солдаты то одной, то другой стороны вместо того, чтобы сражаться, пускались в пляс. Окол горевших зданий жители озлаблялись, швыряли камнями в пляшущих бойцов, но всё-таки бои пока продолжались. Фурст приказал руководству спецслужб любым путём немедленно убить Зурдна, что покончит с гражданской бойней. Выбрали странного агента, видом своим напоминающего деловой труп. Его выделили из тех разведгрупп, членам которых велено было походить на деловые трупы на случай войны с ними. Этот разведчик Заг больше всего походил на деловой труп. Секрет состоял в тонком сочетании деловитости и трупности. Лицо Зага действительно походило на образ человека, только что вышедшего из могилы, разве что трупных пятен не было, но зато телодвижения были стремительные, наглые и крайне уверенные в своей правоте. Да и в глазах, среди общей мертвенности лица, светился интерес к деньгам. Свет этот был тошнотворно особенный, и Заг, лучший всех шпионов, умел имитировать его. Фурц снабдил Зага хорошо сфабрикованными документами, что он Заг, мол, из верхов спецслужб по деловых трупов, кстати, довольно мощных. И что он хочет установить личный контакт с Зурданом на предмет оказания ему помощи против ненавидимого Республики трупов в правителя Ауфири износил вшок тому же уважаемому в республике чрезвычайного и полномочного посла. Заг должен был добавить, что нам деловым трупам этот случай прекрасно известен через наши каналы. После инструктажа Заг немедленно приступил к действиям. пробираясь по улицам охваченного землетрясением города, Заг во всю чертых ался, поминая и непонятного, и понятного, и всех чертей на свете. Ему удалось, благодаря своему трупному виду и документам, пробраться к одной из предполагаемых берлог Зурдана. То был хорошо оборудованный бункер, но до свидания с Зурданом было далеко. Заг стали проверять вдоль и поперёк. Он почувствовал, что смерть скребётся по его коже. Нет, при нём не было, разумеется, ни оружия, ни яда, никакой маскировки. При таком обзоре она вряд ли бы помогла. Яд должен был передать ему в самом конце подземелья солдат медицинской службы, но которого по его положению и близко не могли допустить к телу Зурдана. Медик был давно уже завербован всепроницающей спецслужбой Фурзда. Эта передача была самым опасным моментом этой операции. Наконец Заг осознал, что он уже внутри. Он вошёл туда под отдалённое громыхание снаряда. Зурдан страстно любил темноту, и это его погубило. Любая страсть кончается плохо, предупреждали его. Нет, он ни во что не верил, кроме себя. В коридорах бункера было патологически темно, и Зурдан обожал пробираться по ним в своём мраке. Анадиада тоже обожала мрак, и потому любила бродить, как потусторонняя рысь по этим коридорам, облизывая свои нежные руки. Медику ничего не стоило в таком мраке незаметно передать миниатюрное потаенное вещество в капсуле, перед тем как Зак уже должен был входить в кабинет Зурдана. В кабинете, кроме Зурдана, был личный телохранитель Азар. об углу, как кошка с глазами, обезумевшими от страсти к собственному существованию, все дело Гнадиада. Это был второй, смертельно опасный момент. Загу нужно было незаметно пристроить свою миниатюру в кабинете Зурдона, чтобы оставить её там. Вещество, точнее, парадоксальная форма яда, начинало действовать через час и таким образом, что в кабинете не осталось бы ничего живого, а отрава была глобальная. У Зага задрожала рука, когда он пристраивал яд к нижней части кресла, на котором сидел. Но эта дрожь была предусмотрительно прорепетированной, так что когда Зага вошёл в кабинет, он разыграл эту лёгкую дрожь, как будто она была от простого волнения, что естественно при встрече с таким лицом. Поэтому надрожь, несущую смерть, никто не обратил внимания. Переговоры прошли быстро и сухо. Здесь тоже все было прорепетировано на самом высоком уровне. По окончанию Зурдан дал приказ «можете идти», и Заг вышел. Но как только он вышел в коридор, Гнадиада вдруг сорвалась с места. Заг чем-то заинтересовал ее». Если бы не Зурдон, бюрократичный агент Фурс, да мог бы погибнуть, но Зурдон, конечно, не сомневался в намерениях сестры затащить делового трупа в свои уютные пещеры, пусть и с неопределённой, может быть, даже философской целью. Он немедленно распорядился, чтобы ни-ни никаких парадоксов. Наш верный друг из республики трупов должен уйти сохранный. Гнадяди, потому и не удалось удовлетворить свою жажду безумия, но она всё-таки вышла вместе с Загом из бункера на площадку перед ним. Гнадяди, мечтательницы, никогда в жизни не приходилось встречаться с деловыми трупами, и она заглянула в глаза Зага. Надо сказать, что великий агент был мастер имитаций и иногда даже переигрывал. Гнадяда нервозно завяржала Ей показалось, что холод бесконечной мертвечины охватывает её и идёт сначала по любимым ножкам и наконец добирается умиртвляя самое интимное место. Заг улыбнулся и был таков. Когда яда осталась пригвождённая к месту, опять где-то рядом разорвался снаряд, и она осознала всем телом, что надо делать. Быстро, не мешкая, подошла к своей машине и приказала водителю нестись безопасными путями к ее приготовленной на всякий случай маленькой резиденции в тихом отключенном месте города. «Бежать, бежать, бежать!» — вылов ее уме, а потом подумала, почему она сорвалась, ведь в бункере безопасно, но нет». Сердце ее билось настойчиво и истерично. Бежать, бежать, бежать, бежать от взглядов, от трупов, от взрывов бомб, от непонятного подземного воя, бежать, спрятаться и начать совершенно новую жизнь. Именно тотальная перемена в жизни спасет ее, билось в ее уме, ибо с новой жизнью изменится старая судьба. Ей удалось вырваться в свою безопасную резиденцию. Выпив стакан коньяка, она посмотрела в окно — ужеснулась Миру и легла спать. Зурдона был мёртв ровно через 2 часа, когда Гнедиада уже спала утромным сном. Фуст цедился метко. Смерть Зурдона переломила ход боёв. Штаб Зурдона на следующий день трусливо не сообщил официально о смерти вождя, но стал разбегаться. Кое-кто на сторону Тера Самые верные солдаты, не зная о гибели своего любимца, продолжали сражаться, на их штабы приходили всё более и более нелепые приказания. Выстрелы на улицах чередовались со стонами и проклятиями, но иногда где-то из-под воротни, из раскрытых окон, раздавался дикий, мистистый внутренной хохот. Наконец, по центральным проспектам города поползли, направляясь к бункеру Зудана, бронированные машины, похожие на танки. Но одна из таких, маленькая, но хорошо защищённая, свернула в обход на улицу Счастливых Канибалов. За ней поползли, давя землю приземистые тяжёлые танки. В машине на заднем сиденье сидел он, Арис, астролог и визионер друг Фурсда. Арис решил пройтись по картине своего недавнего прозрения: горящее здание, бои, улица Счастливых Канибалов и один низенький дом. Арис улыбался. Всё было так, как он видел в своём прозрении 8 дней назад. Эти трупы, женщина с отрезанной головой, плач в окне, Зурдон проиграл, он убит. Арис улыбнулся. Хорошо прогуляться по своему видению. Всё предопределено, всё предопределено. Но где же низенький дом? на нём прозрение обрывалось, но именно там Арис чувствовал, заключался некий странный конечный ответ, некий ключ. Один ответ Арис знал то будущий мессия, но, кажется, есть ещё что-то. Где же низенький домик, о котором в нём? Вот-вот, за этим углом он должен быть. И вдруг за этим углом, вместо низенького дома, Арис увидел: да-да, он не мог ошибаться. как он не понял заранее, куда он едет, куда движется прозрение и его отражение на земле. Несомненно, на месте низенького домика в видении стоял огромный сверкающий дом второго безумия, окруженный стеной и охраной. Арис, в конце концов, остолбенел и приказал машине двигаться медленно-медленно. Он понимал, что значит теперь этот срыв в прозрении. Почему в окнах свет? казалось, всё здание дома второго безумия точно ожило, и его обитатели на мгновение превратились в человеков и открыли окна, открыли себя. Зачем? Чтобы посмеяться над миром или разделить его участь? Арис не знал и не ожидал. У ворот стояла Армана. Он видел её, и она, казалось, видела его, хотя окна машины были защищены. Армана смотрела на Ариса и смеялась. Ее волосы развивались, словно подхваченные мрачным ветром. Астролог приказал ехать быстрее, подальше от этого места. Да, в каждом прозрении, в каждом срезе реальности есть свои черные дыры. Мы их не разгадаем никогда, думал Арис. А танки двигались к бункеру, и грохот становился громче и стошных криков о помощи. Стало ясно. Терраб правитель победил. на фурс узнал, что это за победа. Правительственный центр, важнейший орган власти в стране после правителя и его команды, собрался на срочное совещание. Его вёл Бронд, представитель этого центра. В это время, на следующий день после выдвижения танков, бои затихли. В Зурданце капитули, почему-то притихли, но не особенно, давая всё-таки о себе знать из земли трясения. Странный подземный гул, однако, продолжался в некоторых местах, и члены правительственного центра были в трансе. Как правитель мог допустить такую бойню? Почему не мог предупредить её? Город почти на четверть разрушен, город в истерике, молодые женщины молятся чертям. В это время фурст отцепил здание центра внутренними войсками спецслужб и полицией. силами подчинёнными ему и вошёл в это экстренное совещание не с пустыми руками. Его телохранители тоже не дремали на всякий случай. В центр было представлено немного бумаг и фотографий, новы пиющих убедительных. Особенно поразил членов центра случай с чрезвычайным послом. Естественно, возмутил не разврат, а неадекватность. Лицо Тира почти на всех фотографиях выглядело объятым какой-то дегенеративной или скорее просто странной мыслью. Такое лицо подходило бы малочеловеческому существу. Выражение лица правителя одним словом было не просто слабоумным, но в то же время несколько трансцендентным. Документы тоже поражали воображение. Среди них, например, был смертный приговор юноше за разврат. Председатель Бронд Даже столбенел, когда вслух перед собравшимися прочёл приказ. Это абсолютно невозможно понять, разбил председатель руками. Ведь наш правитель всё-таки не сумасшедший, да и сумасшедший такого себе не позволит. Другой документик был романтическим письмом Тирапа об объяснении в духовной любви, обращённым к лягушке. После такого в зале возник уже откровенный хохоток. Бронд прекратил это, сказав, что надо проявить уважение к должности терапа. Члены центра были настолько сбиты с толку, что вообще не знали, что и подумать. В этот момент выступил Фурст. Прежде всего, он заявил, что надо прекратить эту достоевщину, имея в виду поведение терапа и так далее. Надо сказать, что имя Достоевского и ещё трёх писателей, как исключение, дошло из древних времён до самой образованной части еврейского общества, несмотря на то, что литература, особенно гениальная, была запрещена. Далее речь Фуржда приобрела резкий и настойчиво логичный характер. В конце он потребовал, чтобы центр декларировал отставку правителя и передачу всей полноты власти ему, Фурзду. «Я понимаю, господа, что эта декларация не будет юридически обязательной для правителя, но вы знаете меня. С этой бумагой я смогу убедить его уйти. И я считаю, что вы осознаете также, что никто, кроме меня, как главы нашей спецслужбы и полиции, не сможет навести порядок в нашей израненной стране». В правительственном центре были не только сторонники Фурсда, но и его прямые агенты, включая председателя центра, господина Бронта. Но все же они составляли меньшинство. Однако ужас перед неадекватностью правителя и катаклизмом был таков, что декларация была принята единогласно. Помогло и отцепление вокруг здания центра. Возвратившись с этой бумагой в свою резиденцию, Фурсд сделал несколько важных звонков. Он понимал, что одной декларации мало, и Тирраб может не подчиниться, тем более, что он неожиданно проявил свою былую энергию, подавив бунт. Но взвесив все, Фурст решил действовать стремительно и неожиданно. Он считал, что план неожиданного захвата неопровержим. Но сердце скребли и богини Ада... свергнуть главу государства, это не сходить в лошадиный публичный дом, что делают некоторые высокопоставленные чиновники. Мрак, тучи за окном, мрак в глубине сердца. И вдруг внезапный телефонный звонок от самого Терапа. Фурст, конечно, знал, что правитель уже предупрежден о декларации в правительственном центре, но звонка он не ждал. Голос Терапа был до безумия спокоен. Он сказал: "Фурст, я подъеду сейчас к вам один, без всякой охраны, и тогда поговорим". Фурст, может быть, впервые в жизни растерялся, как без охраны. Значит, в руках терапа фантастические козыри. Фурст дал согласие, заходил по кабинету. Всё ясно, игра проиграна. Ему не пришлось долго ждать. Цыраб вошёл лёгкой, почти воздушной походкой и действительно один, только в руках портфельчик. Фурст взял себя в руки. Садитесь, господин правитель. Чем обязан? Зачем такие церемонии? Неужели вы не понимаете хотя бы частично? Не верю. Сразу приступим к делу. Слушаю. Прежде всего, дорогой друг, Скажу вам откровенно. Ваш план моего свержения высоко профессионален, даже блестящ, но он невыполним. Невыполним он был потому, что вы совершили единственную, но фатальную ошибку. Вы недооценили мою собственную личную спецслужбу. С самых первых ваших шагов, скажу даже искренне, с первых ваших мыслей я знал всё. Фуз окаменел, как античная статуя. Перед ним был совсем другой человек, не дегенерат с трансцендентным выражением лица, а прежний Тераб, беспощадно ясный. Надо сказать, что меня особенно умилил ваш план спровоцировать Зурдана выступить против меня. Тераб протянул свою длинную рептилиеобразную руку и дружески похлопал Фузда по его Протянутый на столе руке. Этот план не только умилил меня, но я его полностью одобрил. Терап откинулся на спинку стула. Зурдана действительно надо было раздавить, Фурст. Он мог бы погубить страну. Окаменелась Фурст, да чуть-чуть размягчилась. Но этот дружественный тон может быть просто уловка. Не все ли равно, дело мое непредсказуемо проиграно. проклятый Арис. Най-да трасса струлок убийстве ошибся. Особенно я был восхищён и дронут исполнением убийства Зуртана. Загу я подарю за это особняк. Судя по фотографиям, он больше походил на деловой труп, чем тот достопочтенный посол, с кем я имел несчастье насильственно с моей стороны вступить в самые интимные отношения. Фурст ошалело смотрел на правителя великой страны. Признаюсь, мне было бы жалко, если бы погибла Гнедиата. Я ей в чём-то тревожно симпатизирую. Ну, какая-то неведомая сила её спасла. А сейчас опять у него неясности, и что-то такое эдакое у него. Не слышно шепнул сам себе Фурст. Морцотерапия опять изменилась. В взгляд стал предельно прагматичен. А теперь перейдём ко второй части нашего плана, а именно к схеме моего свержения. Дорогой Фурст, здесь вы меня огорчили. В общем, он проходил, но целых 3 прокола убивают его совершенство. Я не ожидал этого от вас. Терап вынул из портфеля небольшой пакет бумаг. Фурст, внимательно изучите это. Там указаны ваши ошибки, небольшие, чисто технические, которые нарушают красоту вашего плана. Но всё-таки вручаю вам пакет. Фурст машинально взял бумаги. А теперь о главном. Я передаю свою власть вам, Фурст. Что вы так спешили с этой декларацией в правительственном центре? Только трепали себе нервы. Я уже заранее приготовил все нужные бумаги о передаче вам власти. Они здесь, фурст, здесь, в этой пачке. Тера похлопал по бакету. Но вы меня опередили на один шаг с этой глупой декларацией. Тем более она бесполезна. Вы же понимаете, надеюсь, что если бы я хотел остаться, я бы при моей власти и признании ваших планов что бы я сделал. Думаю, теперь вам картина ясна. Вы передаёте мне власть? ошеломлённо спросил Фурст. Да, мой друг. Я устал. Я очень устал, Фурст. Лицо терапа побледнело. Суть в том, что мы, человечество, проиграли. Мы проиграли свою историю, Фурст. «И я не могу и не хочу больше в этом участвовать». Фурст молчал. «Это и ко мне относится», — подумал он на мгновение. «Я хочу только затихающего покоя», — продолжал Тиран. «Я ставлю себе пригородное имение с лошадками и рептилиями. Семью переведу на другую виллу. Я хочу остаться один. С меня хватит». Сое отношение с человеческим родом я намерен закончить. Фурст молчал. Что вы молчите? Вы согласны принять власть? Если на то ваша воля, вы, мой ум, Фурст, после всего, совершенно искренни. Фурст. Согласно вашему плану, вы не намеревались убивать меня. Я это оценил высоко. Обычно, когда свергают властителей, их убивают. Я бы это никогда не сделал, ответил Фуст и был правдив в этом. Но главное, что мне некому передать власть, кроме вас. Бронд по большому счёту туп. К тому же он ваш тайный агент, значит, не самостоятелен, остальные ни в счёт по сравнению с вами. Фуст вздохнул. В глубине зрела радость, но в то же время какое-то необъяснимое тяжёлое чувство легло на душу. Но он мог уже спокойно мыслить. Вы действительно считаете, что мы, человечество, окончательно проиграли свою жизнь? поговорил фурст. Если бы я так не считал, я бы, может быть, не ушёл. Не было бы такой усталости. Но я так не считаю, те раб почти вскричал Фуст. Только часть человечества проиграла. Мы берём человечество в целом, другая часть, согласно христианскому откровению, спаслась и пришла в высший мир. Терап положил руки на стол. Фуст. Я также непрерывно следил за вашим контактом с Вагильдом и русскими. Они до конца открыли вам духовный путь всего человечества. Но, во-первых, они тоже проиграли. По архивам, доступным нам, вы знаете, какой кошмар они пережили. Но та часть, которая на протяжении их истории духовно спасалась, та и спаслась, возразил Фурст. Но это не для нас, Фурст, и вы это отлично знаете. Может быть, только для таких одиночек, как Вагильт, может быть, через двух-трёх христиан, прячущихся в пещерах Неории. Фурст, да вдруг захватила некая страсть к бытию. Да, мы другие, тераб, но в том, что мы остались после тотальной катастрофы, лежит глубокий смысл. Мы должны найти своё спасение. Вы верите в это, Фурст? Это ещё один плюс к моему решению передать власть вам. Только не увлекайтесь вагитом и учтите, что те знания, которые вы получили, караются смертной казнью. Конечно, к нам это не относится, но я не увлекаюсь вагилем. Я верю в мессию, который скоро придёт к нам. Я всё это знаю, потому я вас и выбрал. И вот ещё, фурст, время власти тяжёлое бремя. Ведь за всё придётся платить по счетам после так называемой смерти. Фурст молчал, слегка наклонив голову. «Я лично», — произнес Тирап, — «готов оплатить без всякой торговли, предъявленной мне в будущем счете. И не боюсь этого, потому что я люблю небытие. Чего же мне тогда бояться? Жаль, что мне пришлось подписывать столько смертных казней по приговору судей. Иногда я и сам вольничал». И всё из-за этой истерии по поводу конца света. Если бы я отказывался подписывать приговоры нашим истеричным вседопророкам, народ, по крайней мере, его активная часть, да и к тому же люди во властных структурах, все они впали бы в ярость, и крови пролилось бы ещё больше. Все говорят о конце света, но никто не хочет в это верить. И многие из тех, кто не хотят и слышать о конце мира, верят в бессмертие чертей. Это кошмар даже по нашему меркам. Нас спасёт мессия от ветствой фуст. Или Крамун и Давида приизнё о стирап. Правитель, я не хочу об этом говорить. Тайна есть тайна. Мы и так на грани безумия. Хорошо, фуст. Терап встал. Давайте я пожму вашу руку, хотя бы за то, что вы не собирались меня убивать. Завтра церемония передачи власти. На следующий день Домик Вагильда огласился радостным воплем. Это закричала Танира, включившая поздно утром радио. От её крика проснулся Валентин, вышел в Вагильд и откуда-то Илеон. Слушайте, слушайте, возбуждённо воскликнул Атонир. Терап передал власть Фурзду. Мы победили. Решили к вечеру съездить и сообщить о победе в Русский остров. Утро прошло в счастье. После завтра кавагильт и Леон решили немедленно съездить к русским. Тем более в городе уже было всё спокойно. Улицы контролировали патрули, радио сообщало, что природные катаклизмы на территории Ауфири прекратились. прекратились они и в республике деловых трупов, но ещё вечером из передач по радио стало ясно, что страна деловых трупов полностью разрушена. Государство перестало функционировать, столица уничтожена стихиями, похоронив и живых деловых трупов, и замороженных тех, которые мечтали о полубессмертии. Отдельные очаги жизни, однако, сохранились, но они были поглощены озверевшими и одичавшими, которые смешались с оставшимися в очагах деловыми трупами. Гибель всего живого, даже трупного, всегда печальна, и Танира расплакалась вечером, когда подробно передавали о том, что осталось от деловых трупов. Танира тоже хотела поехать туда, на русский остров, к Сергею и к Потаповым, но вдруг у нее возникло желание остаться с Валентином наедине – прямо до душевной боли. Вагиль и Леон уехали. Танира и Валентина остались одни. "Он взреет во мне", сказала Танира, положив руку на свой живот. "Я чувствую, что это будет мессия, но какой? Он уже что-то шепчет мне во сне. О, Боже, но всё может быть. Всё-всё в этом мире всё может быть. Так он устроен. Чудо естественно". "Да, Валентин. Мессия, воплощённый в русского человека и женщину с двойственной душой, русской и эфирской. Какая половина победит? Валентин улыбнулся. Я выйду ненадолго в сад, подышать. Скорее приходи. Через 10 минут мне немного душно. Валентин вышел в небольшой сад вокруг домика Вагильда и не вернулся ни через 10 минут, ни когда. Он вдруг почувствовал то теряет чувство реальности, какой-то вихрь прошёл по его сознанию. Когда он опомнился, он сразу понял, что произошло. Он стоит на дороге, вдали видны черты города, рядом лес, берёзы и что-то до безумия родное. Да. Да. Он снова в России, в родной, таинственной и непознаваемой России. Вот какая-то надпись, указатель, что ли. Боже мой, это русские буквы. Тут же где-то рядом, в стороне, в перелеске он услышал далёкую-далёкую речь. Это говорила женщина, говорила родина. Божественный русский язык, его глубины, его интонации. Он снова в России. Та же неведомая сила, что перенесла его в неизмеримо далёкое будущее, возвратила его. Он обитый холодом, совершившегося чуда, пошёл навстречу голосам и тут же подумал: "Да, это Россия. Но в какую Россию я попал? В какой век? Ту Россию, из которой он ушёл, в прошлую Россию или, может быть, в будущую? Не всё ли равно, какой век, какая власть, какое государство? Важно, что за всем этим внешним живёт она Россия". вечная, необъяснимая и родная. Но вскоре по разговорам проходящих мимо людей он понял, что вернулся в ту Россию и в то самое время, из которого он был выброшен в будущее. Медленно и не очень уверенно он приходил в себя. Пошёл дальше. Вот и автобус. Он сел в него. Куда он едет? В Москву. Он ещё был вне времени, но в России, в Москве, нашёл свой дом. Вот и его квартира, где он жил один. На Валентине была русская прежняя куртка с заветным ключом в кармане, с которым он не расставался в ауфире. Вся остальная одежда была ауфирская, но никто не обратил на это внимания, ведь каждый одевался по-своему. Он стоял против своего дома, видел окна своей квартиры. Кричали люди, свои люди. Но он всё ещё был вне времени. Усилиям воли заставил себя войти в дом, подняться на лифте и медленно, затаив дыхание, открыть ключом дверь. Квартира всё та же, пустая, одинокая, но, видимо, затаённо ожидавшая его возвращения. Валентин лёг на кровать, включил телевизор и через несколько минут узнал дату. Это был день, когда его перенесли в будущее. Он выключил телевизор, опять лёг на кровать и почувствовал, как тишина входит в него. Потом он понял, что частью своего сознания он там, в эфире. Почти физическая боль пронзила его. Он приобрёл Россию, но потерял другую любовь, свою Таниру. Радость приобретения и ужас потери, всё это вместе стало разрывать его. Счастье смешалось с горем, с невыносимой болью. Танира, Танира, Танира. Русская душа, попавшая в век конца мира, слёзы душили его. Где она, когда, в каком ужасе и горе она сейчас, когда потеряла его. Несомненно, она поняла, что произошло. Но как дать ей знать и что ей знать? Знание может убить навсегда. всегда. А после смерти. Что после смерти? Кто может знать, какие мы, она и я там будем и возможна ли встреча? Тайна обжигает ужасом. Нет, нет. Но он в России, в родной России. Ну и там бы в эфире он был всей душой в России. Он жил ею и тонира тоже. Почему же она не ушла вместе с ним сюда в Россию? «Нет-нет, он бы сошел с ума от такого двойного счастья, а говорят, что и простое счастье недолго длится на земле». «Что делать, что делать?» — шептал он. Валентин забыл даже о своем будущем сыне. Он думал только о Танире и о России. Помнились дни. Он ни с кем особенно не общался, не звонил друзьям, не брал телефонную трубку. Россия, израненная, измученная, но живая, бесконечно близкая. Он просто гулял по улице, по парку, что рядом, и слушал русскую речь, сходя с ума от её звучания и от радости. И опять впадая в ужас от разлуки с Танирой, от боли за неё, доносились слова знакомые, щемящие сердце песни, и всё-таки разлучили. Может быть, скорее умереть, ведь она тоже будет там. Но как же тогда Россия? Она тоже будет там, ибо ее вечность и в его душе. И что же, умереть? Но рука не поднималась. Да и как? Перед ним живая Россия, его вечная родина, пусть замученная идиотизмом трагической цивилизации, но когда она не была измучена и когда она не воскресала? Лицо Достоевского стояло перед его глазами. Так прошло несколько дней. Ночью в полусне, полудрёме он внутренним сознанием своим, своей силой души и духа стал обращаться к своей тонирочке, звать её. Никакого ответа. Одна нестерпимая тишина. Но однажды утром Без всякого усилия с его стороны, в странном состоянии полусна полувидения, он почувствовал её еле слышный шёпот внутри своего сознания, где-то в глубинах своей души. Туда устремился её шёпот. Валентин не различал слова, тогда он ответил ей любимыми и как они верили пророческими стихами, которые начинались так: На страшном на последнем пире для нас готовит встречум Бог. И тогда шепот Тониры, тихо звучавший где-то вне времени, в той глубине его души, которая под властной вечности перешел в ясные слова. «Это не сбудется, Валентин. В этом мы потеряли друг друга навсегда. До свидания, друг мой, до свидания. Только не умирай, живи там без меня, но живи». Валентин очнулся в слезах, задушивших казалось его душу и только придя в себя через несколько минут он почувствовал силу слов в своей навеки любимой не умирай и он остался жить ибо была Россия и был последний наказ любимой не умирай и потом через некоторое время когда он уже медленно немного приходил в себя Он услышал последний раз в его земной жизни слова Тониры, произнесённые, когда он опять впал в то страшное состояние полусна-полувидения. Слова были: Мессия пришёл в ад. И всё же он почувствовал, что истинным ответом было безмолвие. Читал Владимир Дергач.